Разговоры в тени, три. Да осияет своей благодатью куряковерие в твой дом и твои тучные земли и мочатает скагани. Какая честь, высокий господин, ты посетил мое жалкое жилище. Зачем ты кланяешься мне, доблестный скагани? Но твой великий род? Забудь про мой род, читланин. Перед тобой простой торговец шоануапы из сенсунсана. Плаву по великой не мог пройти мимо твоих замечательных владений. «Добро пожаловать в черное урочище, Шаонауапе!» «Да и насчет жалкого жилища-то погорячился. Думаю, твой дом не уступает дворцу владыке в крыле». «Тоже мне сравнение», — фыркнул имачати. «Зато на фоне башены дворцов Цен Цунцанна мой дом — жалкая хижина». «Пока, искагане пока. Думаю, ждет тебя истинное величие, и твой дворец будет им подстать». «Благодарю тебя, славный торговец. Присаживайся. Позволь тебя угостить. Мацехатла, ступай. Пусть нам принесут лучшего белого вина». «Белого? Кагани. ты хочешь угостить меня напитком, купленным утиночков? Неужели ты думаешь, что хоть кто-то из моего народа станет пить вино этих тварей? Прости, высокородный, прости, Шуануапе. Я хотел угостить тебя лучшим, что имею». «Не обязательно лучшее должно быть хмельным. Пурепича не очень уважают пьянство. Ты, наверное, не слышал о боге Тарасе Упэме?» «Не слышал». «О, Тарас Упэме был великим богом. Но однажды великие напились кактусового сока, а Тарас Упэме напился сильнее всех, и они сбросили его с неба, после чего пьяница охромел. Так что пусть твой хитроглазый слуга принесет нам чего-нибудь некрепкого». «Слышал? Ступай!» «А сейчас, достаточно мои мачата, я хочу тебе рассказать дивную историю. Так уж вышло, что дома, в Цинцунцанне, выпала мне великая честь встретиться с Коконцы, нашим правителем. В непредставимой мудрости наш владыка вызнал, что еду я по торговым делам на Великую. Сказал мне прекрасноликий Коконцы, что река эта всегда была потребна народу Пурепича. Это наш путь к порту Закатула» который верен и дружен нам. Великая река будет наша, миром или войной, но будет. Милосердный онце сказал, что не жаждет лишней крови. Он спросил, нет ли в горах, которые разрезает Великая, достойного человека, что мог бы контролировать этот путь и быть надежной опорой для земли Цзинсуньсана. Пауза. И я сразу вспомнил о достойном Имачата и Цкагани. Все милостивый Каконцы через меня спрашивает тебя. Хочешь ли ты стать таким человеком? О, госэшоануапе, я с радостью буду служить столь великому правителю. Ты знаешь, что моя семья уже давно не служит дому Змея Земли. Это верно. Но кому принадлежит долина Великая здесь, в горах? Ты силен и влиятелен. В твоем урочище живет много читлан но выше и ниже живут другие роды. Кому они служат? И будут ли они также дружественны к нашим мирным торговцам? На великое никто не смеет спорить со мной. Потому что ты великий, и мудрый, и мачата. Но если что-то плохое случится с тобой, да не допустят этого боги, что станет с нашим договором? Куда станут смотреть остальные чатлани? На черное урочище или на крыло? Ты прав, Шуануапе. Власть дома змей Земли не распространяется на великую. Но только пока я правлю черным урочищем. Все-таки власть владык крыла священна. Им покровительствует бог. «Что может маленький змей-бог противопоставить самому солнцу? Если мы договоримся, Ицкагане, твою власть осветит сам Кури величайший из богов, тот, кто дарует нам жизнь своим светом и теплом. О таком даре я мог бы только мечтать, почтенный торговец. Если бы милостивый Коконцы прислал воинов, чтобы я смог свергнуть власть Змеева дома... Если бы милостивый Коконце хотел решить этот вопрос с помощью воинов у Акусеча, то ему не был бы нужен великий, мудрый и мочатый Ицкагани. Докажи нам свою верность, читланин. Насколько нам известно, старый владыка в крыле умер, и сейчас дом возглавляет молодой и не особо умный калека. Это очень удачный момент, чтобы забрать власть. Если ты дашь нам свое слово, то уже сейчас получишь поддержку и покровительство Коконце. А когда докажешь верность делам, то получишь благословение курика вере. Получишь священные атрибуты власти. Получишь топоры и копья из литого камня, чтобы эту власть удержать. Никто в твоей семье не достигнет такого величия. Но великая должна стать открытой рекой для Пурепича. И только для Пурепича. «Да, Шуануапе, я обещаю, земля Цинцунцанна может положиться на меня». Тогда мне пора идти в верховья реки по моим торговым делам и мачата. Но как же угощение? Не в этот раз. Торговца кормит быстрота.